Максим, дед Серко и Игонькин входят в шинок. Игонькин и дед Серко усаживаются на лавке у входа, а Максим проходит к хозяйскому столу, становится на табурет и прикрепляет на место муляж головы дикого кабана. — Интересно, как эта кабанья голова отсюда ко мне в постель попала? — спрашивает Серко. Загадка. Без черного человека здесь точно не обошлось закрепив на стене охотничий атрибут максим спускается вниз дед когда я пошел спать все гуляли в шинке не отрицательно вертит головой дед серко один я сидел до последнего все остальные раньше сдались сивуха всех покосила все быстро захмелели подтверждает игонькин крепкая вчера у исаака сивуха была облизывается дед Вспоминая вчерашнюю выпивку. Как никогда, даже псина упилась. Это та, что вчера сдохла, уточняет Максим. Ага, кивает дед. От севухи и сдохла. Весак бутыль севуха разбил, а пес давай локать. Налокался, так что сдох. А где севуха разлилась? задает вопрос Максим. Аккурат там, где ты стоишь, отвечает дед. Максим приседает и исследует пол. Проводит по нему рукою, потом нюхает пальцы. Потом говорит деду Серко. «А позови-ка ты мне сюда Исаака». «Это я могу». Дед Серко выходит из шинка во двор. Во время дальнейшего разговора Игонькин внимательно наблюдает за действиями Максима, а тот проводит химический анализ. Набирает кружку воды и выливает ее на пол. Затем макает в нее кусочек черной тряпки. Тряпку просушивает над печкой. На черной поверхности ткани выступают белые пятна. Выяснив то, что нужно, Максим бросает тряпку в огонь. «Максим, откуда ты грамоту знаешь?» задает вопрос Игонькин. «Оттуда», — отвечает Максим, проводя исследование. У меня учитель был, баллоном звали. Француз по национальности. Француз удивленно поднимает брови офицер. Француз, повторяет Максим. Конечно, удивительно, что у простолюдина такой учитель. Но если бы ты знал мою жизнь, не удивлялся. Так расскажи, буду знать. Про плен ты знаешь, начинает Максим. Да, так вот. Тогда часто татары на Украину заглядывали и уводили женщин и детей к себе в плен. Мне повезло. Попал я в Кафу. Там, на людском базаре, и купил меня французский дипломат для своего сына, чтобы ему не скучно было одному постигать науки. И чему вас учили? Грамоте, математике, потом химии, физике и геометрии. На каком языке? интересуется игонькин на русском на украинском на французском говорит максим игонькин крайне удивлен как на французском конитурефрз ты знаешь французский язык посульму не только еще турецкий татарский и английский в шинок входит дед серко за ним идет исаак что по нам надо от бедного исаака — спрашивает хозяин постоялого двора. «Знать, что ты делал вчера ночью?» — сообщает Максим. «То, что все люди делают по ночам», — произносит Исаак. «Все Исаак зависит от возраста», — вставляется дед Серко. «Кто спит, а кто другим занимается». «Чем?» — удивляется Игонькин. Дед Серко качает головой. «Молодежь! Детей делает!» «Я...» «Спал», — отвечает Исаак. «Кто это может подтвердить?» — уточняет Максим. «Жена моя, милка». «А какую ты вчера севуху гостям подавал?» — задает второй вопрос Максима. «Какую?» — пожимает плечами хозяин двора. «Такую, как всегда. Могу дать попробовать». «А где ты ее хранишь?» «А зачем ее хранить? Она там сама лежит». «Где?» «В кладовой». «У кого ключи?» Исаак показывает на ключ, висящий у него за поясом. «Вот он. Есть еще два. Умилки и племянницы моей Хаи». «Можно кладовую посмотреть?» — просит Максим. «А что там смотреть?» — разводит руки в сторону Исаак. «На мышей, которые мой хлеб жрут». «На сивуху», — говорит Максим. На нее не смотреть надо, улыбается хитро хозяин севухи, а пить. С места оживает дед Серко, до этого сидевший молча. Золотые слова сказал, дай тебе бог здоровья. Сначала посмотрим, а там видно будет, заканчивает разговор Максим. Исаак снимает с пояса ключ и открывает кладовую. Максим заходит внутрь.